Глава 17 н а ц в е т у щ и х холмах есть всего три или четыре старых дома. А старым здесь считается дом, построенный до 1880 года. Самый большой из этих домов – резиденция Уильяма Вашингтона Итерна, президента Первого государственного банка. Вилла и т е р н сохранилась как память об аристократических кварталах Зенита, какими они были с 1860 по 1900 год. Это м а х и н а из красного кирпича с серыми каменными наличниками и крыши из разноцветного шифера – красного, зелёного и жёлтобурого. По бокам торчат две худосочные башни. Одна – крытая медью, другая – увенчанная чугунной резьбой. Крыльцо похоже на открытый мавзолей. Его поддерживают приземистые серые пилястры, над которыми застывшим водопадом нависает кирпичный карниз. В одной стене дома прорезана высокая конница в виде замочной скважины, забранная разноцветным стеклом. Но весь этот дом отнюдь не вызывает усмешки. Он воплотил в себе тяжеловесное достоинство викторианских финансистов, которые владычествовали над поколением, жившим после первых поселенцев, и дооборотистых дельцов-коммерсантов. Эти финансисты создали суровую олигархию, захватив управление банками, заводами, земельной собственностью, железными дорогами, шахтами. Из десятка непохожих друг на друга зенитов, которые все вместе и составляют настоящий большой зенит, самым мощным и долговечным и вместе с тем самым недоступным и незнакомым для его граждан является небольшой, тихий, Суховатый, вежливый и жестокий зенит Уильямов-Иттернов. Все остальные зениты в неведении работают на эту крохотную олигархию и в безвестности умирают за нее. Почти все замки этих своевольных викторианских тетрархов уже давно разрушились или выродились в дешевые гостиницы. Но вилла Иттерн все еще стоит в своей высокомерной неприкосновенности, напоминая Лондон, б э к б е й Риттенхаус-сквер. Ежедневно моются ее мраморные ступени, почтительно начищается медная дощечка на дверях, а на крахмаленные кружевные гордины всегда чопорные и чванливы, как сам Уильям Вашингтон Итерн. Со сдержанным благоговением б э б и т и Чамфринг пришли к Итерну на совещание по поводу воскресной школы. В неловком молчании они проследовали за горничной в форменном платье по катакомбам залы-гостиных в библиотеку. Библиотека и т е р н а была настолько же типичной библиотекой старого солидного банкира, как бакенбарды и т е р н а типичными бакенбардами старого солидного банкира. В шкафах стояли главным образом собрания сочинений, как полагалось по традиции в синеватых, золотистых или светлых кожаных переплетах. Огонь в камине тоже горел, как полагалось по традиции, спокойно, неярко и ровно, играя на полированных каминных щипцах. Бюро из старого темного дуба казалось верхом совершенства. У кресел был слегка высокомерный вид. Хотя Итерн отечески ласковым тоном осведомился о здоровье миссис б э б и т а также мисс б э б и т и других деток, б э б и т не знал, как ему ответить. Неприлично было бы спросить, ну как, старина поплясываем? Как бывало, спрашивал он у Вёрджила Генча, Фринка или Говарда л и т л ф и л д а у людей, которые до сих пор казались ему преуспевающими, и вполне светскими. б э б и т и ф р и н к учтиво молчали, а Итерн, с такой же учтивостью, медленно цедя слова, произнес, «Прежде чем начать совещание, джентльмены, должно быть вы озябли в дороге, благодарствую за то, что посетили старика. Может быть, вы пьете стаканчик Грогу?» Бэббит так поднаторел в разговорах, которые положено вести доброму малому, что чуть не опозорился навеки. но вовремя удержался, чтобы не крикнуть «А мы и не станем кочевряжиться! Лишь бы у вас в мусорной корзине не прятался инспектор по сухому закону!» Он проглотил эту фразу и только поклонился торопливо и покорно. ф р и н к отвесил такой же поклон. и т е р н позвонил горничной. Никогда наш современный, живущий в роскоши Бэббит не видел, чтобы в частном доме звонили прислуги просто так, не за обедом. Сам он часто вызывал звонком коридорных в гостинице, но дома нельзя было задевать самолюбие Матильды. Надо было выйти в холл и крикнуть ей вниз. Да и никогда со времени введения сухого закона он не видел, чтобы человек так свободно предлагал выпить. Было даже странно отпить глоток крепкого Грога и не заорать. «Ух ты! Самую середку прожгло!» И про себя с восхищением юнца, встретившего настоящее величие, Бэббит удивлялся. и этот старикан мог бы сделать со мной что угодно. Скажи он только моему банкиру «закройте кредит» и все. А сам от горшка два вершка. С виду-то какой тихий, смирный. Пожалуй, мы, толкачи, слишком разоряемся насчет хватки и прочего». Но он сейчас же отогнал эти мысли и с благоговением выслушал все соображения Итерна насчет улучшения воскресных школ. «Соображения весьма четкие и никуда не годные». Потом Бэббит почтительно изложил и свои собственные мысли. Мне кажется, что если проанализировать все нужды нашей школы и подойти, так сказать, с той же точки зрения, как если бы перед нами была коммерческая проблема, то, конечно, главное и основное, что нам нужно, — это дальнейший рост. Считаю, что все мы согласны в одном. Не успокаиваться, пока не создадим самую, что ни на есть, большую воскресную школу во всем штате, чтобы наша пресвятерианская церковь на Четом Роуд никому не уступала. Теперь насчет того, как бы подстегнуть народ, чтобы лучше посещали. Уже устраивались соревнования и выдавались премии тем ребятам, которые приводили больше всего новых учеников. Но тут-то и кроется ошибка. Примировали всякой чепухой и мелочью. Вроде сборников стихов или Библии с картинками, вместо каких-нибудь таких вещей, ради которых живому веселому мальчишке стоило бы стараться. Дать бы, скажем, наличными деньгами или купить ему спидометр для мотоцикла. Конечно, я сам понимаю, что очень хорошо и красиво сопровождать уроки всякими картинками и рисунками на доске. Но когда встает вопрос о том, чтобы завлекать клиентов, я хочу сказать новых учащихся, то тут надо дать ребятам что-нибудь стоящее, чтобы не зря работали. Я хочу предложить два новых способа. Во-первых, надо разделить всю воскресную школу на четыре отряда по возрасту. Каждый получает в своем отряде воинское звание, смотря по тому, сколько новых членов он завербовал. а лентяи, которые всех подводят и никого не завербовывают, остаются рядовыми. Пастор и директор школы считаются генералами, и все должны отдавать честь и прочее тому подобное, как в настоящей армии, чтобы ребята чувствовали, что получить чин – дело важное. И второе мое предложение. Конечно, при школе есть свой комитет по распространению информации, но, господи, неужели мы все не понимаем, что так за здорово живешь, никто работать не будет? Надо смотреть на вещи практически. По-современному необходимо нанять настоящего платного агента по рекламе, какого-нибудь репортера, который нам сможет уделить хоть немного времени. «Правильно, честное слово», — сказал Чамфринг. «Только подумайте, какие аппетитные статейки он мог бы стряпать», — соловьем зливался а б э б и т «Он мог бы писать не только о самых важных, самых выдающихся фактах, например, о том, как растет посещаемость, как увеличиваются сборы, Нет, можно было бы и пошутить, и посплетничать. Скажем, поиздеваться над каким-нибудь хвостуном, который не выполнил обещания и никого не завербовал? Или рассказать, как девушки из группы Святой Троицы веселились на вечеринке, ели сосиски и прочее? А попутно, если у него хватило бы времени? Этот наш пресс-агент мог бы подзаняться и тематикой наших уроков. Этим он мог бы поддержать все воскресные школы в городе. Незачем нам жадничать, если только мы будем на первом месте по числу учеников. Скажем, он мог бы поместить в газете... Я, конечно, не обучался литературе, как в ы ф р и н г Я просто прикидываю, как можно было бы написать такую статейку. Скажем, к примеру, тема урока «История Иакова», и наш пресс-агент мог бы написать статейку с глубокой моралью, а заголовок сделать занятным, чтобы всем захотелось прочесть. Ну, скажем, к примеру, так. «Яша обставил самого старика. И девушку увел, и денежки прикарманил». «Вы меня поняли? Всякий заинтересуется». «Конечно, вы, мистер Итон, человек консервативный, возможно, вам эти фокусы кажутся недостойными, но, честное слово, барыш от них будет большой, в этом не сомневаюсь». и т о р н сложил ручки на животике и замурлыкал, как старый кот. «Разрешите мне прежде всего отметить, с каким удовольствием я выслушал анализ ситуации, с д е л а н н ы й вами, мистер Бэббит». Вы правильно сказали, что при моем положении естественны консервативные взгляды, и, разумеется, мне должно стараться поддерживать свое достоинство. Но, думаю, вы сами замечаете, что в некоторых отношениях я придерживаюсь прогрессивных взглядов. Скажу, например, что в нашем банке мы, смею сказать, применяем те же современные методы рекламы, что и в любом другом банке нашего города. Да мне кажется, вы и сами скоро обнаружите, насколько мы, старые люди, ощущаем переоценку всех духовных ценностей. Да-да, это так. И приятно отметить, что, несмотря на мою личную приверженность к более суровому пресвятерианству прошлых лет, я все же... В конце концов, Бэббит понял, что Итерн не возражает. ч а м ф р и н к предложил в качестве пресс-агента по совместительству некоего Кеннета э с к о т а Репортера адвокат Таймса. Расстались они исполненные д у х а х р и с т и а н с к о й взаимопомощи с самыми возвышенными и дружескими чувствами. б э б и т поехал не домой, а в центр города. Ему хотелось побыть одному и еще раз пережить восторг дружеского общения с самим Уильямом Вашингтоном Итерном. Снежный вечер, звонкие мостовые, яркие уличные фонари. Золотые отблески автомобильных фар на сугробах вдоль шоссе. Скромные огоньки домишек. Пламя изрыгаемое дальней плавильни стирает с неба колючие з в е з д ы о с в е щ е н н ы е окна кафе, где весело беседуют друзья после удачного рабочего дня. з е л е н ы й фонарь полицейского участка и я р к о з е л е н ы е отблески его на снегу. Драматическое появление полицейской кареты. Словно испуганное сердце колотится гонг. Фары опаляют кристальный снег. За рулем вместо шофера важный полисмен в форме. Второй полисмен с опасностью для жизни висит на подножке. В окне мелькает лицо преступника. Кто он? Убийца? Грабитель? Фальшивомонетчик, попавший в засаду? Огромная каменная церковь с высоким шпилем? мерцание в окнах, веселый гул спевки, дрожащий ртутно-зеленый свет в ателье фотографа и сразу стремительные огни центра, машины на стоянках с рубиновыми стоп-сигналами, белые арки подъездов кинотеатров, похожие на заиндивевшие пасти пещер, электрические рекламы змеи, пляшущие человечки, розовые абажуры, накаленная добела джазовая музыка в дешевых танцклассах над ресторанами, Фонари китайских харчевин, расписанные цветущими вишнями и пагодами на черных золотом лакированных панелях. Скупой грязный свет скудных грязных ловчонок. Шикарные магазины с обильным и спокойным освещением. Свет играет в подвесках хрустальных люстр, на богатых мехах, на глади полированного дерева, на тяжелых плюшевых занавесках элегантных витрин. В высоком доме среди темных окон выхваченный светом квадрат. Это окно конторы, где кто-то работает так поздно, неизвестно по какой, но, по-видимому, важной причине. Кто он? Будущий банкрот? Настойчивый юнец? Или спекулянт, внезапно разбогатевший на нефти? Бодрящий воздух? Глубокий снег, заваливший глухие переулки? Бэббит представил себе, какие огромные сугробы намело за городом, в дубовых рощах, над скованной льдом извилистой речкой. Сейчас он любил свой город восторженно и нежно. Куда девалась усталость, деловые заботы, бурные красноречия, он снова чувствовал себя молодым и сильным. Впереди высокая цель. Мало быть каким-нибудь в ё р д ж е л о м Генчем или о р в и л е м Джонсом, нет, люди они превосходные, милые, но нет в них тонкости, так-то. Нет. Он станет таким, как Итерн. Утонченно суровым, сдержанно властным. Таким, как надо. Железный кулак в бархатной перчатке. Никому не давать спуску. Что-то я в последнее время распустил язык. Вульгаризмы. Шуточки. Надо прекратить. В университете я был первым по риторике. Помню, на одну тему. Словом, неплохо говорил. Хватит этих дурацких острот и фамильярничаний. Да я... А почему мне не стать когда-нибудь банкиром? И Тед будет моим наследником? Счастливый он приехал домой и разговаривал с миссис б э б и т т о ч ь в т о ч как Уильям Вашингтон Итерн. Хотя она этого и не заметила. Молодой Кеннет э с к о т репортер-адвокат Таймса, был приглашен на должность пресс-агента Пресвитерианской воскресной школы на ч а т т м р о у д Он отдавал этому делу 6 часов в неделю. У него были друзья и в бюллетене, и в вестнике, но официально никто не знал, что он является пресс-агентом, рекламирующим воскресную школу. Он всюду подсовывал многозначительные заметки о Библии и добрососедских отношениях, о школьных вечеринках, веселых и вместе с тем душеспасительных, а влиянии благочестивой жизни на финансовые успехи. В воскресной школе была принята военная система б э б и т а Это духовное обновление резко повысило посещаемость. Правда, школа не стала самой большой в Зените. Центральная методистская школа удерживала первое место такими способами, которые доктор Дрю заклеймил как нечестные, недостойные, неамериканские, неблагородные и нехристианские, Но школа на Четом-Роуд вышла с четвертого на второе место, и на небесах возликовали, по крайней мере, в той части небес, которая ведала приходом доктора Дрю. А б е б и е т а окружили похвалами и доброй славой. Он получил звание полковника генерального штаба школы. Он пыжился от удовольствия, когда его на улице приветствовали незнакомые мальчуганы. Уши у него горели от восторга при слове «полковник», И если он посещал воскресную школу не только ради этих почестей, то, во всяком случае, заранее предвкушал их по дороге туда. Особенно он привечал Кеннета Эскотта, молодого журналиста. Он брал его завтракать в спортивный клуб и даже пригласил к себе пообедать. Подобно многим самоуверенным юнцам, которые с самодовольным видом рыщут по городу и на высокомерном жаргоне высказывают цинические взгляды на жизнь, к е э с к о т был по натуре застенчив и жил одиноко. За обедом на его остром личике заморыша расплылась счастливая улыбка, и он со всеискренностью й выпалил «Честное благородное, мистер Бэббит, д да о чего приятно покушать по-домашнему». э с к о т и Верона понравились друг другу. Весь вечер они вели идейный разговор. Оба оказались радикалами. Правда, радикалами вполне благоразумными. Они согласились, что все коммунисты – преступники, что «верлибр» – свободный стих по-французски – чепуха, и что хотя необходимо всеобщее разоружение, но, конечно, Соединенным Штатам и Великобритании ради порабощенных малых наций надо содержать флот, равный патоннажу флотам всех остальных держав. Однако их революционность зашла так далеко, что они предсказывали к великому возмущению Бэббита, что когда-нибудь появится третья партия, которая задаст д жару и республиканцам, и демократам. На прощание Эскотт р и раза потряс руку б е б и т а б э б и т вскользь упомянул, как он любит Итерна. Через неделю в трех газетах был помещен отчет о блистательной деятельности Беббита в области распространения религии, и во всех отчетах тактично упоминалось, что Уильям Вашингтон Итерн сотрудничает с ним в этой области. Эти статьи неизмеримо подняли престиж б э б и т а в глазах его собратьев по Ордену Лосей, спортивному клубу и клубу толкачей. Друзья всегда поздравляли его с успехами на ораторском поприще, но в их похвалах звучало сомнение. Хотя в своих речах б э б и т главным образом превозносил родной город, все же в этом было что-то чересчур интеллигентное, даже упадочное, как в писании стихов. Но теперь Орвель Джонс орал на весь спортивный клуб «Вон идет новый директор банка!» Гровер Баттербау, крупный торговец с а н и т а р н ы м оборудованием, посмеивался. «И как это вы еще не брезгуете простыми людьми, раз вы с самим Итерном ходите под ручку?» А Эмиль Венгерт, ювелир, наконец раскачался и начал с б э б и т о м переговоры о покупке дома в Дорчестере. Когда компания в пользу воскресной школы наконец закончилась, б э б и т предложил к е н а т у Эскотту «А как насчет того, чтобы поддержать в печати самого доктора Дрю?» Эскот ухмыльнулся. «Он и сам не дурак поддержать себя, мистер б э б и т Недели не проходит, чтобы он не позвонил в редакцию и не попросил прислать к нему репортера. Он, мол, даст блестящий материал по своей будущей проповеди насчет вреда коротких юбок или того, как было написано пятикнижие. Вы о нем не беспокойтесь. В нашем городе только один человек умеет лучше него устраивать себе саморекламу. Это Дора Гибсон-Такер, та, которая ведает обществом защиты детей и Лигой Американизации. Да и то она только тем берет верх над Дрю, что у нее есть хоть какие-то мозги в голове. Слушайте, Кеннет, не следовало бы вам так говорить о докторе Дрю. Духовный пастырь должен соблюдать свои интересы. Как это там сказано в Библии? Помните, насчет служения Богу или еще как-то? «Ну ладно, таки быть, помещу что-нибудь, раз вам этого хочется, мистер б э б и т Но придется переждать, пока уедет главный редактор, а заведующего городским отделом я уж как-нибудь обработаю». В результате этого разговора в воскресном выпуске «Адвокат Таймса» под портретом доктора Дрю, где он был изображен с наисерьезнейшим лицом, горящими глазами, гранитной челюстью и небрежно откинутыми кудрями, появилась подпись «Недолговечный памятник», обеспечивающий односуточное бессмертие. Достопочтенный доктор Джон Дженнисон Дрю Б.И., пастор красивейшей п р е с в я т е р и а н с к о й церкви на прелестных цветущих холмах, словно волшебством привлекает заблудшие души. Он побил местный рекорд по обращению грешников. За время его п а с т о р с т в а в среднем ежегодно около 100 человек, устав от грехов, решили начать новую жизнь и обрели тихую пристань и покой. В Четомской п р е с в я т е р и а н с к о й церкви все делается с огоньком, Вспомогательные организации при церкви поставлены по деловому, на широкую ногу. Особенно доктор Дрю любит хорошее хоровое пение. Каждый день там звучат веселые радостные гимны, а во время церковной службы специальный хор привлекает любителей музыки и профессионалов со всех концов города. И на открытых трибунах, и на церковной кафедре доктор Дрю – настоящий художник слова – и в течение года он получает буквально десятки просьб выступить перед различными аудиториями как в нашем городе, так и за его пределами. б э б и т дал понять доктору Дрю, что статейку подсказал он. Доктор Дрю назвал его «брат мой» и долго тряс ему руку. На собрании комитета содействия в о с к р е с н о й школе Бэббит намекнул, что был бы счастлив видеть у себя Итерна, а тот пробормотал в ответ «весьма благодарен, стар стал, никуда не выхожу». Но не мог же Итерн отказать своему духовному пастырю. И б э б и т шутливым тоном сказал Дрю, «Послушайте-ка, доктор, теперь, когда мы всю эту штуку провернули, не пора ли нашему пастырю сварганить обедик для нас троих?» «Идет, заметано, очень рад!» — воскликнул Дрю мужественным грубоватым голосом. Кто-то убедил его, что он разговаривает, как покойный президент Теодор Рузвельт. «М-м, и еще вот что, доктор, «Непременно постарайтесь, чтобы пришел мистер Итерн. Вредно ему безвыходно сидеть дома». Итерн явился на обед. Обед прошел в дружеской атмосфере. б э б и т благожелательно распространялся о том, какое воспитательное и стабилизирующее влияние банкира оказывают на общество. Они, как он выразился, являются пастырями коммерческой паствы. Итерн впервые отвлекся от воскресных школ и расспросил б э б и т а о его делах. б э б и т отвечал скромно, с сыновней почтительностью. Через несколько месяцев б э б и т у представился случай принять участие в одной важнейшей сделке с транспортной компанией, и ему не хотелось обращаться за деньгами в свой банк. Сделка была не совсем гласной, и если бы они узнали о б ы в а т е л и они могли бы истолковать это неправильно. б э б и т пошел к своему другу мистеру Итерну, был встречен весьма приветливо и получил заем частным образом. Обоим эти новые взаимоотношения принесли удовольствие и пользу. После этого б э б и т стал регулярно посещать церковь, кроме весенних воскресных дней, явно предназначенных для автомобильных прогулок. Он так и говорил Теду. «Запомни, мой мальчик, нет крепче оплота для здорового консерватизма, чем п р е с в я т е р и а н с к а я церковь. И нет лучшего места, чем церковь твоего прихода, для знакомства с людьми, которые могут помочь тебе занять достойное место в обществе.